кто то приближалось к авантюристам. Группа отступила на несколько шагов, зловещее напряжение неумолимо нарастало. Их нервы были натянуты сильнее тетивы лука, наконец источник шума показался авантюристам. «Это же пчелы? дрожащим голосом спросила Харухима, когда вдалеке показались темные тени. подобные тела монстров были покрыты плотными пластинами, напоминающими броню, Каждая из появившихся зловещих теней размерами не уступала взрослому человеку. Похожие на ножницы жевало скрежетали, но куда больше авантюристов беспокоило вооружение, с другой стороны чёрные давитые жало похожие на острия пик. Смертельные осы! Белл побледнел, пробормотав название вида монстров. Обычно они появляются на 22-м этаже, это одни из первых монстров третьего ранга, и именно они останавливают авантюристов от продвижения на нижние этажи. Жало этих ос способно пробить даже тяжелую броню и убить защищенного ей авантюриста второго уровня одним движением, а броневые пластины монстров могут отразить практически любой непрямой удар. Эти осы подобны муравьям-убийцам с верхних этажей подземелья. муравьев убийцы авантюристы прозвали убийц новичков, а смертельным осам дали прозвище «убийцы серединных этажей». У этих смертельно опасных монстров четыре крыла, по два с каждой стороны. Теней становилось все больше, можно было насчитать больше 20 смертельных ос. Бежим! Вопаль Вельфа послужил сигналом. Авантюристы повернулись к орде смертельных ос спинами и побежали так быстро, как их могли нести ноги. Пчелы! Нет! Это точно огромные пчелы! Их так много! хрухима сама! Не теряйте концентрации! Было мне страшно! «Мне тоже!» Пробежав мимо останков гигантской колонии ядовитых грибов, группа понеслась по центру широкого главного коридора. Перепуганные крики авантюристов тонули в почти оглушительном жужжании убийственных насекомых, несущихся за ними следом. У многих из них были болезненные воспоминания о пчелах, кто-то вспомнил, как дедушка помог сбежать ему от роя пчел, кто-то о боли в хвосте, когда его ужелили, но никто еще не сталкивался с подобной ужасающей ситуацией. Если пчелы их настигнут, сначала они будут проткнуты, а потом огромные жвало поглотят их тела. Группа Бэлла бежала по древесному полу, их тела покрывал холодный пот. Но почему смертельные осы показались именно сейчас? Не время для вопросов, малют калел! Беги, что я сел! Лили бежит! Лили завопила, не забыв пожаловаться на аномалию, заставившую опасных монстров подняться на несколько этажей им навстречу. Вельф прикрикнул в ответ, не отпуская рукоять от меча, прикрепленного к его спине. Помощницы были самыми медленными из группы, потому остальным приходилось бежать в их темпе. Лили и Харухима бежали так быстро, как могли. «Я замедлю их заклинанием!» «Нет, Белл, это не сработает!» Насекомые слишком быстры, дальняя атака не попадет по монстрам, способным свободно парить над землей. В широком главном коридоре попасть по ловким смертельным осам огненным шаром на бегу практически невозможно. Использование магического меча также не дало бы результатов, потому что потолок находится на высоте 10 метров. Летающие насекомые легко увернуться от залпа, к тому же их слишком много. Велив криком объяснил, что это все равно, что пытаться вычерпать океан ведром. Да, это нет времени! И закричала Микота, увидев что-то дальше в коридоре. Бал посмотрел вперёд, и его глаза округлились. Темные тени, похожие на бешеных жуков, покрывали стены впереди, прямо на их пути. Микота и бал ускорились, их лица исказились от отчаяния. «Бежать, бежать, бежать!» Строй группа развалился, Вельф оказался сзади, он бежал остервенело, махая руками и ногами. Помощницы едва перескакивали трупы, оставленные Микото и Беллом на пути, все дальше и дальше забегая в подземелье. Легкие авантюристов горели, звуки прерывистого дыхания эхом отражались от стен. Их преследователи не отставали, рой смертельных ос не давал им убежать. «Лили, что дальше? Прямой путь на двадцатый этаж! Почти на месте!» Бэл проскользнул под когтями Багбира, Контратака парня разрубила монстр надвое. Лили ответила почти отчаявшимся голосом. Группа выбежала из изогнутого коридора, и, как и сказала Лили, Впереди показалась огромная полая алькова. Спуск на следующий этаж. Их цель оказалась уже в пределах видимости, взгляды авантюристов уткнулись в черную дыру, а ноги понесли их еще быстрее. Но в этот момент стены вокруг их цели начали трескаться с обеих сторон, какие-то 50 метров отделяли авантюристов от входа на 20-й этаж, но зловещие трещины покрыли весь коридор, по которому неслись авантюристы. Окружающие стены начали обрушиваться на группу, авантюристы пораженно замолчали, огромная орда монстров рождалась прямо на их глазах в проходе. Орда монстров – один из самых опасных козырей в рукаве подземелья. Микота использовала свой навык и обнаружила 44 монстра, бешеные жуки, бакбиры, стреляющие либелулы, черные поганки, боевые вепри, орда двинулась им навстречу. Лицо Виены застыло от ужаса. Смертельная опасность отразилась в ее глазах. Состояние остальной группы было не лучше, ужас грозил всех парализовать. И тогда... «Оно, побежали!» Вельф не позволил этому случиться. Он прикрикнул на своих товарищей, приказав им не останавливаться, когда они уже начали замедляться. Белл, Микот и остальные решили поверить в крик, подгоняющий их со спины, авантюристы ускорились снова. Они проскакивали перед пастями и когтями, которые появились на их пути. Вельф вложил двуручный меч в ножны и подпрыгнул. Оказавшись над головами своих товарищей, он схватился за рукоять магического меча, хранившегося в соседних ножнах, сняв его с плеча. Одним быстрым движением Вельф рассек перед собой воздухалым клинком. «Прорыв!» Магический меч ожил по зову создателя и ответил яростным ревом. Волны пламени сокрушили монстров на пути пылающей волны, рев пламени поглотил даже их предсмертные вопли. Остальные авантюристы смотрели на это с восхищением, проход для них был расчищен. Убранство коридора превратилось в дымящие угли, само подземелье будто застонало от боли, ошеломляющая мощь магического меча спалила потолок, стены и каждое растение на пути пламени. Белл повел группу по обгоревшим пустошам. Борясь жаром и задержав дыхание, чтобы не обжечь горло, авантюристы бежали к остаткам обгоревшего прохода. В то время от магического меча послышался треск. Использование такого количества магической энергии наложило на оружие свой отпечаток. Трещины появились на его клинке, она почти сломалась. «Давай, приятель, продержись!» – проличал оружию вельф, опасаясь худшего. Даже начав распадаться, магический меч сиял, будто успокаивая своего владельца и говоря о том, что он будет сражаться до конца. Рай смертельных вас приближался. Промежуток между ними и отрядом почти исчез. Ближайшие монстры стрекотали крыльями, размахивая ими с невероятной скоростью. Эти звуки слились в зловещую смертельную мелодию, будто нарастающую перед убийством. Добыча была прямо перед ними, бегущие авантюристы. Монстры занесли свои жало. Микота оттолкнулась от земли, Она преодолела последние 4 метра и приземлилась в проходе. Белл, Лили, Харухима и Виена последовали за ней, ныряя в проход один за другим. Соратники Вельфа уже бежали по лестнице из древесных камней, когда до прохода добрался Вельф. «И, конечно, вы никуда не делись! Получайте!» Смертельные осы не медлили, они заполонили проход, намереваясь поймать добычу. Вельф повернулся в полупрыжке, оказавшись к монстрам лицом, его губы скривились в усмешке. Немигающим взглядом парень уставился на преследующих его группу смертельных ос и, перехватив магический меч обеими руками, занес его над головой. Пытаться отлететь было бессмысленно, никакая извратливость не могла спасти монстров от атаки в таком ограниченном пространстве. А во второй раз Вельф взревел, махнув оружием. «Давай!» Огромный огненный шар сметал всё на своем пути, смертельные осы начали светиться алым светом, будто раскалённую сталь в кузнице. Рой смертельно опасных насекомых, зажатых в соединяющем этаже тоннеля, обратился в ничто. Всего лишь мгновение спустя магический меч издал щелчок, потемнел и начал распадаться. «Спасибо. Не извинение, а благодарность». Вельф с улыбкой взглянул на рукоять, будто провожая ее в последний путь. Несколько осколков пустили алые искры, будто с ним прощаясь. Взрыв запустил Вельфа, Белла и остальную часть группы в воздух, будто выталкивая их из древесного прохода. Взрывная волна донесла авантюристов до конца лестницы, в конце тоннеля возник свет, в полете Белл испытал сильнейшее чувство дежавю. Авантюристов внезапно вынесло на следующий этаж. Глухие стуки послышались один за другим. «Двадцатый этаж!» «У нас, наконец, получилось!» «Мы... мы это сделали!» «Слезайте слили Быстро!» Микота пыталась подняться, Вельф улыбнулся, несмотря на синяки и шишки, Белл испытал явное облегчение, а Лили закричала на Харухима и Виену, упавших на неё. Авантюристы медленно отправлялись от приземления огромным комом, перед ними открылся неизвестный лабиринт нечетких очертаний деревьев.